«Честный гражданин». Письмо в милицию. Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира номер 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит их гражданка Хусева и дерет, окромя того, с трудящихся три шкуры. А когда, например, нету те денег или вообще нехватка одной копейки, то в долг ни нипочем не доверяет и еще не считает, что ты есть свободный обыватель, пихает в спину. А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира номер восемь тоже, без сомнения, подозрительно по самогону, в каковой вкладывают для скусов, что ли, опенки или, может быть, пельсинной корки, от чего блюешь сверх нормы. А в долг, конечно, тоже не доверяют. Хуж плач. А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне. И в помещении, чисто ли варит, не впущает. А в кухне ихняя собачонка системы пудель набрасывается на потребителя и рвет ноги. — Это пудель! — холера ей в бок. — И меня ухватил за ноги. А когда я размахнул с посуды, чтобы эту пудель, конечно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит, наговорит и дал обратно деньги. Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь. А я, если на то пошло, эту пудель не мучил. А я размахивался посудой». Что вы, говорю, вредная гражданка? Я, говорю, не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. Я, говорю, недопустимо, что пудель рвал ноги. За что боролись? А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые, и упали у плите. Деньги лежат у плите, а ихняя пудель насуслила их и не подпущает. Хош плачь. Тогда я действительно не отрицаю. Пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслин и противно взять в руки, а с другого объеден номер, и госбанк не принимает. Хуже плачь. Тогда я обратно не отрицаю, пихнул в грудку и поскорее вышел. А теперь Ичи? Эта вредная гражданка меня в квартиру к себе не впущает, и дверь все время, и когда не сунься, на цепке содержит. Еще стерва плюется через отверстие, если я, например, подошедший. А когда я на плевки не размахнулся, чтоб тоже по съездить, или почем попала, то нас перепуг, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть. Я рублагим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутри. Даже до слез обид, о чем имею врачебную записку, и окромя того кровь и теперь и текет, если, например, ежедневно сдирать болячки. А еще, окромя этих подозрительных квартир, сообщаю, что трактир «Веселая долина» тоже без сомнения подозрителен. Там меня ударили по морде и запятили в угол. Плати, — говорят, — собачье жало за разбитую стопку, а я ихнюю стопку не бил. И вообще очень-то нужно мне бить ихние стопки. Я говорю, не бил стопку. Допустите, — говорю, — докушать бутербродь, граждане. А они меня тащат и тащат. И к бутербродю не допускают. Дотащили до дверей и кинули. а бутерброд лежит на столе, хуже плач. А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительное гулящая. А когда я к Варьке подошедший, так она мной гнушается. Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите. Теперь еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе, и против Долой-Дурман Хошай уволен по сокращению за правду. А еще прошу, чтоб трактир Веселую долину пока чтоб не закрывали, как я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутербродь! тоже денег стоит.